Глава 15. С момента нашей высадки в 17 веке прошло уже два месяца. Все шло по плану. Из-за постоянного притока добровольцев пришлось формировать еще один полк, названный Вторым ударным. В прилегающих к устью областях вовсю свирепствовали карательные отряды годуновцев. По доходившим до нас сведениям, села и городки, пресыгавшие Дмитрию, подвергались тотальному уничтожению.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 Для большей мобильности все люди были посажены на коней. На боевые операции бойцов водили попеременно Мишка и Гарик. За первые две недели им удалось разгромить несколько карательных групп противника численностью до двух сотен человек. А на остальных навести такого страха, что мелкие отряды годуновцев уже не отваживались соваться на нашу территорию. Имея постоянное пополнение хорошо обученных бойцов, Эскадрон вскоре разросся до полка, и его стали именовать Первым драгунским. Вскоре постоянная командование над ним принял Майкл Винтер. Гарант Винтер взял под свою руку второй ударный. В апреле драгуны вообще не слезали с коней. Пехотные полки тоже стали попеременно уходить в глубокие рейды. При одном только виде черного знамени с Андреевским крестом правительственные войска предпочитали отступать. Но моя разведка донесла, что под городом Кроме, где ведосило несколько сотен верных Дмитрию людей. сосредотачивается большое правительственное войско. Мы с ребятами не особо это беспокоит по этому поводу. зная, что вскоре командующий этой армией боярин Басманов перейдет на сторону Дмитрия. Сам царевич приказал выдвигаться к Добрыничам. Какое-то время он простоял под этим селом, непрерывно высылая агитаторов войска противника.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 Мы с ребятами прекрасно знали, каким опасным противником он может быть. Именно в такой обстановке противоборствующие стороны встретились на реке Круме. Три дня мы были в перестрелке. Перед генеральным сражением противники тщательно прощупали друг друга. Оба полководца прекрасно понимали, что этим боем может быть решена судьба всей кампании. Наконец под прикрытием огня тяжелых орудий саперы Сапёры Скопина-Шуйского стали наводить переправу. С нашего берега ответили три 30 пушек. Разбросанные вдоль берега стрелки поражали строителей моста востанов прицельным огнём. К вечеру от переправы остались только рожки да ножки. Почти все тяжелые орудия годуновцев были уничтожены. Потеряв три сотни человек, Скопин-Шуйский отвел свои войска от берега. Мы торжествовали.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 состояла из неглубокого рова, земляного вала и частокола. А боковые были просто прикрыты рогаткой. Фронт удерживал я с первым ударным полком, а левые и правые фасы, соответственно, Бетманцы со своими драгунами и Горыныч со вторым ударом. Вот по флангам скопен шуйский и нанес основной удар, а на центральном участке Годуновцы просто имитировали наступление, видимо, имея целью связать боем наши войска.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 Атака захлебнулась. Поняв это, Скопин-Шуйский попытался отвести свои полки, прекрасно контролируя обстановку, Дмитрий X командовал общим контрнаступлением. Я вывел свой полк зачистакол. За минуту солдаты перестроились в две-четырёхшере ряд линии. Недаром мы штрафовали их по Узимы, а потом всю весну водили в рейды. На дредах в Змепот знамя с косым крестом. Размеренным шагом мои бойцы двинулись на сближение с противником. И я с ротой конных разведчиков двигался на правом фланг. Изрядно прореженные полки Годановцев попятились. Кто-то в панике бросился к переправе. Слышал в наушнике голос Гарика. Мы пошли. Ну, понеслась. Даю сигнал свистком. Четыре залпа первой линии перестроения. В рядах противника зияют бреши.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 Но ее помощь уже не нужна. Строй додуновцев прорван. Мои солдаты орудуют штыками на мосту. Направляю в прорыв резервный батальон. Армия князя Михаила разрезана пополам. Рудия разворачивается жерлами на гигантскую массу прижатых к берегу людей. По разолпов Каркечу и по реке поплывут тысячи трупов. Но я пока не отдаю такой приказ. Это ведь тоже русские. Может быть, все таки сдадутся.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 Не хочу я зря бойцов губить!» «Серега, если есть возможность, помоги Огоньком с фланга. Сейчас гарик, посылаю пять орудий и рота из резерва ответил я, а необходимое распоряжение. А между тем на моем участке сопротивление полностью прекратилось. Подавновцы начали складывать оружие. И я послал взвод разведчиков поискать воеводу. Минут через пятнадцать Михаил Скорпиншуйский был найден. Держался молодцом, молодой военачальник молодцом, плечи расправлены, голова гордо поднята. «Вы Отлично сражались, но Бог сегодня на нашей стороне, сказал я ему по-английски, принимая из его рук саблю. «Вы, должно быть и есть знаменитый барон Винтер", тоже по-английски спросил воевода. "Когда это я успел прославиться", удивился я. "Не скромничайте, и барон, о ваших весенних походах уже слагают легенды". вы умудрялись быть в двух местах одновременно. Это сильно преувеличено, как в любой легенде. На самом деле, здесь со мной два брата. В таком случае я даже рад, что для меня эта война уже закончена. Сразу три отличных полководца против меня одного это уже чересчур. Когда с любезностями было покончено, я приказал привести воеводу в свою палатку.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 Городцы сегодня им так и не удалось помахать саблями. Кто по мосту, а кто вплавь, переправившись на левобережье, они начали азартно грабить опустевший лаги педунов. В наших же полках дисциплина была на высоте. Перейдя реку, никто из солдат даже не посмотрел в сторону безкупного имущества. Выслав разведку, выделив команды для сбора раненых, убитых и трофейного оружия, мы с друзьями расположились на маленьком холмике у дороги. Один за другим подъезжали вестовые с донесениями от наших комбатов. Для такого боя потери были невелики. Из 15 тысяч первоначального состава трех полков мы потеряли 282 человека убитыми и 704 ранеными. В плен было взято больше тысяч человек, и это количество непрерывно увеличивалось. А захваченных пушках, пищалях и саблях мы даже не стали слушать. Для нас это был бесполезный хлам. Решил отметить столь чудесную Викторию, мы с друзьями достали бутылку армянского коньяков, Но не успели мы еще налить и по стаканчику, как нам сообщили о прибытии царевича. Подъехал Дмитрий, сверкая подаренными нам доспехами и белозубой улыбкой, в окружении ближайших сподвижников и сотни охран. Будущий император раскраснился от удовольствия и жаркого майского солнца. Радостно поздравив нас с победой, царевич мельком взглядов В сторону разграбленного лагеря и заметил, что нет у него воинов более умелых и надежных, чем мы. И я краем глаза заметил косой взгляд Нишика, брошенный в нашу сторону. Кажется, мы нажили себе нешуточного врага. Ведь раньше наиболее надежной частью войска считалась несколько сотен польской и литовской шляхты, чьими представителями были Кришневский и Нишик. А теперь вот-то появилась новая сила.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 Прекрасно зная его харизматическое обаяние, я не сомневался в успехе. На следующий день большая часть пленных принесла присягу сыну Ивана Грозного, в их числе и Михаил Скопин-Шуйский. Все они были отданы под руководство Витер. Сам царевич со всей конницей, включая драгунов, ускоренным маршем двинулись на Москву, чтобы не дать возможности Годунову собрать новое войско. Пехота осталась на месте для переформирования.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 Запас егерских штуцеров уже давно иссяк. Но завозить новый мы не стали. Было решено организовать местное производство сразу по приходу в Москву. Ежедневно мы с дядей вели долгие беседы со скопиным штойским. Историки расхваливавшие его не в Урале. Этот молодой воевода действительно был чрезвычайно умным, эрудированным, не шаблонно мыслящим человеком. Он на лету схватывал нюансы новой тактики. проистекающий из дальнейшего развития стрелкового оружия. И если мы с Гариком оперировали готовыми тактическими схемами, почерпнутыми из военных энциклопедий, то князь сходу мог придумать что-то новенькое. Складывалось ощущение, что Ленины построения не стали для длявоеводы откровением, зато привнесенные нами методы снабжения и тылового обеспечения войск повергли в шор. Чистей скорей шуйского нужно сказать, что он сумел быстро привыкнуть к новому оружию, униформе и снаряжению. А на полевую кухню перестал таращиться уже через два дня. К тому же князь Михаил был просто приятным собеседником, прекрасно говорящим на нескольких языках, любопытным до любой информации, которую мы выдавали за новости из-за границы. Подаренный ему трактат Сунь-Цзы и машиносочинения характер операций современных армий являющийся выполненной по военным хроникам 17-18 веков, копией одноименного труда Триандофилова, скопин шуйский изъет как Библию. Но общение с нами даром никому не проходит, и скорей князь стал своим в доску парнем. Теперь мы знали, на кого оставим армию в этой реальности после нашего возвращения. Ушедший со своими драгунами Бэтмен регулярно докладывал по рации о легком продвижении. Сопротивления никто не оказывал.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 конфискованное имущество возвращено прежним владельцам выплачены все государственные долги некоторые еще времен Ивана III получили свободу все царские холопы объявили также полную свободу торговли и ремёсел был разрешен беспрепятственный въезд и выезд из страны поступил также запрет на поиск и поимку беглых Дмитрий прекрасно помнил, что большая часть его армии состоит именно из них Передавший нам последние новости, Бетмен добавил, что при оглашении этих указов стояла гробовая тишина, такого никто не ждал. Но буквально на следующий день москвичей ждали еще одно потрясение. В город вошли перехотные полки. Посмотреть на это собралось больше народу, чем при въезде в Москву Дмитрия. С развернутыми знаменами, печатая шаг, научились таких ходить в ногу с причем без всякого сена соломы. Колунами по четыре в ряд входили в столицу люди полгода назад отчаянно бросившиеся в водоворот гражданской войны и сумевшие выбраться из него победителями. Каражам поражало буквально все. стройность рядов, непривычно легкие на вид ружья, одинаковые на всех серо-оливковые кафтаны странного покроя. Сначала по толпе прошел слух, что идут немцы. Но на рябики вопросы из ивак наши солдаты отвечали шутками прибаутками на обычном русском языке. Я, Горыныч и из Копеншуйский, ехали во главе колонны первого ударного полка. Князь Михаила узнал в лицо большое количество народа, и появление воеводы рядом с нами породило массу самых нелепых слухов. Царь Битый I встречал нас у Кузнецкого моста. Эта выходка самодержца, наверняка, была грубейшим нарушением этикета.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 все понимали, что присутствует при зарождении армии нового типа, призванной стать гарантом порядка царственному молодого государя. Воодушевление горожан и солдат не было показным. Казалось, ничто не предвещает бури.